Глава 14. Нас пригласили для беседы с императором Алексеем. Сразу после прилета в Царское село меня, Мишку Гарика и Машу провели в кабинет великого князя Георгия Николаевича. Встречали нас те же лица – Его Величество Алексей, Его Высочество Георгий, Его Превосходительство генерал Абрамов и господин Шахов – скромные глава госбезопасности, так и не назвавшие своего звания. «Простите за срочный вызов, господа», – первым начал Алексей Николаевич. «Безусловно, мы компенсируем вам все связанные с прерванными делами и планами неудобства. От воевавших в нашем мире офицеров мы получили известие о достижении быстрой и практически бескровной победы над крымским ханством. Мы от всей души искренне поздравляем вас с этим знаменательным событием». Особенно приятно, что вы проявили настоящий гуманизм, ограничившись высылкой татар за пределы вашей реальности. Хотя имели все основания, повод и возможности просто уничтожить их на месте. Спасибо, Ваше Императорское Величество!» Машенька, проникнувшись торжественностью обстановки, даже встала с кресла и поклонилась. Я и Мишка удивленно на нее посмотрели, ограничившись в адрес Алексея Николаевича благодарными кивками. А Гарик не примилнул добавить свое фирменное. «Посипки, ваше велика, да там фигня, делов-то и было. А вот насчет компенсации, так мы списочек-то составим?» «Император, вот ведь, блин, выдержка!» И бровью не повел на хамскую эскопаду Горыныча. Наверняка мысленно, отхлестав по щекам наглеца мальчишку, его величество вслух сказал. «Да, конечно, составляйте». Представите его в обычном порядке в штаб главнокомандующего. Но мы пригласили вас побеседовать на другую тему. Дело в том, господа, что в нашем мире произошло загадочное событие. И мы надеемся, что вы, как опытные времяпроходцы, сможете разъяснить нам суть всего явления. С удовольствием, Ваше Величество, спрашивайте, о чем хотите, сказал Мишка, поудобнее устраиваясь в кресле. Несколько часов назад. В Тихом океане без вести пропала японская эскадра. Более трех десятков вымпелов. Авиаразведка докладывает о вспышке белого света. «Еще один пробой», – уверенно сказал Горыныч. «Скорее всего, эта эскадра сейчас находится в нашей реальности». «Что-то новенькое», – задумался Мишка. «Раньше самым большим объектом были, если мне не изменяет память, самолеты Кафтаранга Крюкова». «Или у вас есть другая информация?» «Нет. Других подобных случаев не зафиксировано», – отрицательно покачал головой Шахов. «А вообще, сколько там кораблей в этой провалившейся эскадре?» – уточнил я. «Тридцать восемь вымпелов», – не заглядывая в бумажки, – ответил Шахов. «В вашем мире могут возникнуть большие проблемы», – озабоченно сказал князь. «Японцы готовились к нападению на Сан-Франциско». И, зная их, могу предположить, что, невзирая на перемену обстановки, они приказ выполнят. Если у вас есть возможность, постарайтесь предупредить свое правительство о происшествии. А правительство пускай передаст предупреждение в САС США. — Ну и хрен с ними, — беззаботно ответил Гарик. — Достанется Америкосам, так и по делам. — Но ведь погибнут гражданские лица, мирные люди, — удивился император по фигизму Игоря. «В нашей реальности американцы со своей гнусной политикой уже давно стоят поперек горла у всего мирового сообщества», сказал Мишка. «И граждане США полностью отвечают за эту политику. Ведь это они выбирают президента, проводящего непопулярный во всем мире курс. Мало им было взорванных нью-йоркских небоскребов, так они полезли в Афганистан и Ирак». «И потом, Ваше Величество, в своей реальности «Мы не представляем какой-либо организации», – добавил я, – «так что нам вряд ли кто-нибудь поверит». «Видимо, крепко вас достали американцы, что вы не хотите им помочь», – улыбнулся Алексей Николаевич. «Вы даже не представляете, Ваше Величество, насколько достали», – хмыкнул Гарик. «Ну, господа, предупреждать или не предупреждать американцев – ваше личное дело», – сказал Георгий Николаевич но если японцы после удара по Америке решат атаковать Дальний Восток? Тут мы дружно призадумались. Хм, потер я подбородок. А, собственно, чем эти ваши японцы располагают? Два линкора типа Ямато главнокомандующий развернул голоэкран и принялся читать донесения. Сам Ямато и его сестер шип Мусаша. Главный калибр 9 460-мм орудий, стреляющих полуторатонными снарядами на дальность 45 километров. Вроде бы похоже на то, что имела Япония в нашей реальности во время Второй мировой войны, заметил я. Если так, то линкор – жуткое старье, и гигантские орудия его не спасут. В 45-м году их поршневые самолеты утопили. Что ж говорить о реактивных. «Собственно, и у нас этот тип линкоров считается старьем», – усмехнулся князь. «Одной ПКР палится, вполне хватит, чтобы пустить на дно это корыто. Но с нами японцы и не воюют, а у США схожие по тактико-техническим характеристикам корабли. Однако в пропавшей эскадре есть два авиано авианосца типа Фусо, сам Фусо и Сикоку, и каждый несет 80 реактивных самолетов третьего поколения Сиден и Ичи». «А третьего это как?» – уточнил Мишка. «Это с ракетным вооружением, бортовой РЛС и турбореактивным двигателем», – ответил князь и, повернувшись к голоэкрану, вывел на него новую таблицу и укрупнил изображение. Вот подробные тактико-технические данные. Мы углубились в изучение. Первым закончил читать Гарик. «Неплохо, но ничего особенного», – резюмировал он. «Примерно на уровне наших 60-70-х годов». «Сиден, кстати, здорово напоминает внешний F-4 «Фантом». «Кстати, если машины считаются самолетами третьего поколения, то какое поколение стоит на вооружении у вас?» «Шестое», — улыбнулся князь. «Ладно, с авиацией разобрались. Я тоже дочитал распечатку и был согласен с Гариком насчет схожести «Сидена» с «Фантомом». Против новейших F-18 они не пляшут. Что у японцев есть еще?» Линейные крейсера типа «Магами», «Тане» и «Мека». Главный калибр – 305 мм. Тоже, в общем-то, жуткое старье. Ну и три десятка эсминцев до да пяток кораблей сопровождения. «Ракетное вооружение на них есть?» – спросил я. «Нет. Это исключительно артиллерийские корабли», – ответил князь. «Нет даже зенитных ракет, уточнил Мишка». «Насколько мы знаем, есть, но неуправляемые» мельком глянув на голый экран, сказал князь. «То есть и без самонаведения?» «Ну, тогда живыми им тихий океан не пересечь», решительно сказал я. «Даже если первоначально, за счет эффекта внезапности, они и нанесут США ущерб, то в дальнейшем их шансы равны нулю. Уровни вооружений несопоставимы. Как только америкосы очухаются, накроют их авиацией и пипец. Нет, совершенно точно» им до Дальнего Востока не дойти. Да, и наши военные после таких довольно крупномасштабных боевых действий будут в состоянии готовности. «Хорошо, господа, ваша позиция нам понятна», – кивнул император. «Однако есть еще одно обстоятельство, заставившее нас обратиться к вам за помощью». Мы всем своим видом выразили бодрую готовность выручить союзников. Вместе с японской эскадрой пропал наш субкрейсер «Аскольд» объявил князь. э э субкрейсер – это что?» – удивился Мишка. «Подводный корабль», – перевел главнокомандующий. «А-а, подводная лодка», – усмехнулся Гарик. «Так бы и сказали». «У нас такой термин не используется», – недовольно поджал губы князь. «Какая же это лодка? 12 тысяч тонн водоизмещением. «Ну, субкрейсер – так субкрейсер. Терминологию мы оспаривать не будем». — Покладиса согласился Гарик. — Так что от нас-то требуется? Вытащить его оттуда? — Хм, — только и произнес император, переглянувшись с главнокомандующим и безопасником. — Вообще-то мы рассчитывали, что вы поможете в спасении экипажа. Но если у вас есть возможность вернуть весь корабль... — Да что там? Перемещали ведь мы Антарыса и ничего, — похвастал Гарик. — Антарес? Удивленно приподнял бровь император. «Списанное учебное судно морского корпуса. Передано сим господам в счет компенсации», пояснил князь. «Но у него ведь водоизмещение не в пример». «Так я думаю, разницы-то никакой», сказал я на правах изобретателя тайм-машины. «Всего на пару-тройку тысяч тонн поболее построим рамку соответствующего размера, и субкрейсер снова ваш. Только вот что...» Увидев мою заминку, немедленно отреагировал князь. «Рамка-то в Черном море, а подлодка ваша, э, тьфу, подводный крейсер, в Тихом океане, и как он пройдет через Три океана?» «Да», — тоже призадумался Мишка. «Нарвется, как пить дать. Районы с развитым судоходством. Да и амеры по всему шарику будут на ушах стоять после такого шухера. В смысле... Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки будут находиться в состоянии повышенной боеготовности по всему миру после нападения на Сан-Франциско. Заметив недоуменные взгляды визави, я перевел Мишкину фразу на русский язык. В общем, вполне возможны разнообразные неприятности. Не их утопят, так они кого-нибудь утопят. — А какая альтернатива? — быстро спросил Шахов. «Можно отвезти рамку в разобранном виде на турболете, предложил Гарик и сам осёкся. «Хотя нет, она даже в разобранном виде в филин не влезет. Или в собранном виде на внешней подвеске там всего-то тон шесть». «Тогда воздушное путешествие займет сутки», — веско сказал князь. «Лететь придется на дозвуковых скоростях. Иначе никакие тросы не выдержат. Она у вас вообще из чего сделана?» Из стальных балок, проводник поверху. Просто там определенная жесткость нужна, иначе портал будет нестабильным. А если сделать рамку из легких реек небольшой длины, чтобы в грузовой отсек труболеты вошли, предложил князь. Есть у нас такие материалы. А их не скрутит. Если вся рама из небольших кусочков будет собрана, обязательно скрутит, возразил я, стремно. В смысле, опасно. А ну, как она в самый ответственный момент, хрусть и пополам. Нос корабля в одном мире, корма в другом. Господа, малость офигевшая от технических подробностей император решительно встал из кресла. Простите, но у меня очень много дел. Я вижу, что принципиальная договоренность достигнута, а детали вы вполне можете обсудить с более компетентными людьми. Поручаю вас заботам Георгия Николаевича». С этими словами его величество пожал нам руки, Маши поцеловал и удалился в сопровождении Шахова. «Так на чем мы остановились?» Только через минуту спросил князь. «На том, из чего делать рамку», — напомнил Горыныч. «Давайте пойдем прямым логическим путем. Покажите нам тот материал, который вы упоминали, а мы прикинем». К носу, ой, то есть проведем исследование по сопротивляемости материала и дадим заключение о пригодности. Отлично!» – с воодушевлением воскликнул главнокомандующий. «Тогда я передаю вас в руки наших инженеров. И, кстати, филин – не самый большой турболет в нашем авиапарке. Есть гораздо, гораздо больше». Главнокомандующий бодро поднялся из кресла и, подойдя к своему рабочему столу, несколько раз щелкнул кнопкой джойстика заменяющего в это реальности мышку. Перед нами развернулась четырехметровая голопроекция. Висевший в черной пустоте объект мало напоминал привычные нам летательные аппараты. Хотя бы тем, что у него напрочь отсутствовали крылья. Да и горизонтальное оперение. Больше всего неизвестный турболет напоминал имперский линкор из «Звездных войн». Почти такой же корпус, похожий на широкий наконечник копья только без башенок надстроек и с двумя большими вертикальными килями на корме. «Прикольно!» – минут через пять подал голос Мишка. «Красивая штукенция! А размеры?» Князь молча вывел на голый экран масштабную сетку. Все присутствующие, включая Маша, присвистнули от удивления. «И оно летает?» – спросил я, продолжая внимательно разглядывать картинку. «Это же больше Мрии!» Сноска. Ан-225. Мрия. Советский транспортный самолет. Самый большой самолет, который когда-либо поднимался в воздух. Для чего нужна такая махина? Если вы мне скажете, что для транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, я буду смеяться. Нет, конечно, ошарашенно ответил князь. Зачем перевозить пусковые установки, если межконтинентальная ракета сама может долететь в любую точку? «Стратокрейсер создан в качестве первой ступени системы воздушного старта космических кораблей и вывода спутников». Мы все-таки не удержались и заржали в голос. Георгий Николаевич смотрел на нас, как на больных, не понимая причины веселья. Сноска. Собственно, Ан-225 и создавался в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля. А для транспортировки мобильных пусковых установок, межконтинентальных баллистических ракет, предназначался Ан-124 «Руслан». Героям такое совпадение показалось смешным. «Все-таки мы из разных миров», – негромко сказал князь, покачивая головой. «И что в этом смешного?» «А почему вы назвали его стратокрейсером?» – заинтересовалась Маша потому что машина способна подниматься на высоту в 60 тысяч метров. «Ух ты!» – восхитился Мишка. «Так это же даже выше стратосферы!» «Вот бы нам его руками пощупать!» – озвучил я общее желание. «Я немедленно распоряжусь о подготовке к походу «Авроры», – изучив на голоэкране какой-то график, сообщил князь. «Паллада сейчас занята. Очередной старт со спутниками на борту». «Скажите, Григорий Николаевич», А какова численность экипажа этих кораблей? Поинтересовался Мишка. Два пилота, два штурмана, два борт инженера, три стрелка, перечислил князь. Всего девять человек. А сколько они еще могут взять людей? не унимался Мишка. Там есть жилой отсек. Он рассчитан на размещение 30 человек, ответил князь. Отлично, ваше высочество, сказал я. Нам обязательно нужно взять не менее двадцати десантников. «Там, куда мы отправляемся, вполне вероятны боевые действия». «Конечно, я прикажу составить десантный наряд из самых лучших солдат и офицеров», – кивнул главнокомандующий. «Давайте пока вернемся к параметрам рамки для портала. У вас есть спецификация? «Совершенно случайно, лишняя копия завалялась», – хмыкнул я, доставая из кармана инфракристалл. «Здесь принципиальные схемы машины времени, в том числе все необходимые спецификации». Пускай ваши инженеры посмотрят эти записи и решат, позволяет ли современный уровень технологий смонтировать рамку подходящего размера. Георгий Николаевич взял инфокристалл с такой осторожностью, словно это была граната без чеки. Щелкнув несколько раз манипулятором, князь переслал файлы по электронной почте. «Давно хотел узнать. А как вам это удалось?» С улыбкой спросил нас князь. «Как-как?» – усмехнулась Маша. Напились в стельку. Это у них мозговой штурм называется. Однако, может быть, и мне как-нибудь напиться, чтобы свежие мысли появились?» Очень тихо, отвернувшись в сторону, прошептал князь и добавил громче, обращаясь к нам. «Надеюсь, что наши специалисты подберут подходящий материал». «Да ничего там сложного нет», — отмахнулся я. «Вы вот лучше скажите, а какое вооружение стоит на ваших стратокрейсерах?» «Для самообороны спаренные электромагнитные пушки калибра 30 мм. Стандартные для всей нашей летающей техники», – ответил князь. «На дистанционно управляемых турелях. Еще можно устанавливать практически любую конфигурацию тяжелых ракет. До 24 штук на внутренней подвеске. В том числе против... противокорабельные, – уточнил Гарик. «Да, авиационные, противокорабельные, шестопер», – ответил князь. «И как они?» – Неопределенно покрутил гладонью Гарик. «В смысле, по мощности. Нам ведь практически в зону боевых действий лететь, так что, сами понимаете, мой интерес не академический. От мощности шестопёров, может так получиться, наша жизнь будет зависеть». «А по какой шкале у вас мощные взрывчатки измеряют?» – спросил Григорий Николаевич. «Эквивалентно тротилу», – ответил Гарик. Князь пощелкал манипулятором, вывел на голоэкран какую-то таблицу, забив в нее цифры, сообщил. «Двенадцать с четвертью тонн. Это если округлить. Сколько? Двенадцать с лишним тонн?» Недоверчиво переспросил Горынч. «Охренеть! А какой вес у боевой части?» «У кумулятивной фокусно-плазменной боеголовки 500 километров», сверился со справочником главнокомандующий. О объемно детонирующий 510. Теперь понятно, как Антоха Крюков умудрился с двумя такими ракетами американские авианосец утопить усмехнулся я. Это вы о капитане первого ранга Антоне Крюкове говорите, уточнил князь. Но когда мы видели его в последний раз, он был ко удивился я. Он сказал, что на флот его возвращать не хотят, собираются отправить на переучивание или что-то типа того. Да. «Его действительно отправляли на учебные курсы», — улыбнулся князь. «Курсы пилотов с По их окончании он получил очередное звание. И, между прочим, Крюков пойдет пилотом на крейсере «Аврора». «Отлично! С Антоном мы уже сработались», — порадовался я. «А еще было бы неплохо, Ваше Высочество, включить в состав десантного наряда ребят из атаманского полка. Со многими из них мы успели вместе повоевать». «Припоминаю». Опять улыбнулся князь. Несколько десятков гвардейских офицеров хотели провести свой отпуск в 17 веке. Ну и как? Успели они за месяц с шашкой намахаться? Вообще-то у нас прошло больше трех месяцев, в свою очередь усмехнулся я. Так что навоеваться они успели в волю. Надеюсь, что все их впечатления остались приятными. Три месяца? «Неплохой они придумали способ увеличить время отпуска. Надо будет удерживать из их жалования», – пошутил князь. «Ладно, будь по-вашему». Десантный наряд, сформируемый из бойцов особой сотни ли гвардии атаманского полка. На рабочем столе главнокомандующего мелодично прозвучал сигнал селектора. Князь встал из кресла и щелкнул кнопкой ответа. «Что случилось, Николай?» — Георгий Николаевич, — донесся с динамиков голос адъютанта. с вами настойчиво хочет поговорить начальник Путиловского КБ. Говорит, что это очень срочно. Соединяй — Соединяй, — скомандовал князь подполковнику. — Ваше Высочество, Григорий Николаевич, новый собеседник князя, задыхался, словно после пятикилометровой пробежки. — Михаил Иванович, да ты успокойся, дорогой, — ласково посоветовал князь. — Что стряслось? Завод горит? тьфу фу тфу, -тфу, -тфу чтобы не сглазить. — Георгий Николаевич, мы только что закончили просмотр переданной вами, э, переданных вами записей, — немного успокоился невидимый Михаил Иванович. — Откуда у вас эти чертежи? — Их авторы сидят в моем кабинете, — ответил князь. — Хотите на них посмотреть? Я сейчас включу изображение. Георгий Николаевич щелкнул кнопкой селектора, и голопроектор развернул перед нами трехмерную картинку какого-то кабинета. В кресле, за рабочим столом, сидел дородный седовласый мужчина. Видимо, он тоже получил наше изображение, потому что стал внимательно рассматривать нас, озадаченно покачивая головой. «Такие молодые!» – проговорил, наконец, Михаил Иванович. «Извините, господа, я был буквально шокирован, просмотрев ваши чертежи. Решение настолько просто и изящно, что я удивляюсь, Почему мы сами не догадались сделать что-нибудь похожее? «Сколько у вас уйдет времени на сборку экспериментальной установки?» Неожиданно поинтересовался князь. «Схемы очень просты, а элементная база построена на наших кристаллопроцессорах», ответил инженер. «Я уже отдал чертежи в лабораторию и думаю, через пару дней установка будет готова». «Вы там поаккуратнее с ней?» — Без фанатизма, — усмехнулся я, решив малость пугануть этим, этих умников. — Не вздумайте включать ее в помещение. Мы вот сделали такую ошибку, и полмастерской перенеслось в далекий космос. Георгий Николаевич без программного обеспечения темпор машина никуда не проедет. — Простите, любезный Сергей Иванович, — немедленно ответил князь. — Я ни в коей мере не собираюсь без вашего разрешения копировать устройство. Мой вопрос Михаилу Ивановичу носил исключительно информативный характер. Ладно, сделаю вид, что поверил. Как же? Не собирался он. Впрочем, я ведь предполагал подобную ситуацию, когда передавал князю информкристал, И, соответственно, подстраховался. Мы хоть и союзники сейчас, но мало ли как в будущем карты ляжет. Давайте лучше займемся простыми вещами. — Рамкой для окна, — предложил Мишка, по очереди внимательно посмотрев на меня и главнокомандующего. — Конечно, конечно, — откликнулся князь, поворачиваясь к голоэкрану. — Михаил Иванович, быстренько распорядись, чтобы твои лаборанты подобрали подходящий материал для прочной, но легкой рамки портала. — А размеры? — спросил инженер. — Чтобы субкрейсер типа «Алмаз» свободно прошел. — Это как-то связано с пропажей Аскольда, Григорий Николаевич? Зачем-то поинтересовался инженер. «И куда только контрразведка смотрит, — проворчал князь, — так, глядишь, и в газетах объявление появится. На Оскольде мой племянник штурманом служит. Игорь Петровский, сын моей старшей сестры. Родственникам об исчезновении уже сообщили. Под подписку о неразглашении, конечно. Ну, а сестра со мной поделилась, — пояснил свою осведомленность инженер. «Так как? Вы знаете, где корабль?» — Знаем, Михаил Иванович, знаем. Можете успокоить сестру. В самое ближайшее время мы ребят вытащим. — Но чтобы больше ни одна живая душа! Князь с нарочитой строгостью покачал указательным пальцем. — Работайте. Сроки поджимают. — Слушаюсь, — ответил повеселевший инженер. Главнокомандующий свернул голопроекцию кабинета инженера и снова уселся в кресло. — Да, господа. — Вся надежда на вас, — негромко проговорил князь. «Я постараюсь ускорить подготовку к походу, но и вы не подведите. Бог с ним, с кораблем, еще построим. Но там 37 человек экипажа, и каждый из них чей-то сын, муж, брат или, как вы сейчас видели, племянник. Верните нам их. Мы сделаем все от нас зависящее», – просто ответил я.